27. Внезапно обзор дверного глазка перекрывается желтизной, будто яичным желтком с червоточенной посередине, отчего я в страхе отскакиваю от двери. Это его глаз. Существо знает, что я наблюдаю за ним и, возможно, способно видеть меня через окуляр глазка. Мне бы затаиться, спрятаться в глубине квартиры и перестать провоцировать зверя, Но я делаю обратное. Следуя ребяческому импульсу, снова всматриваюсь в глазок, смело встречая взгляд противника. Я слышу, как тварь утробно урчит и кает и переходит на нарастающее щелканье, схожее с треском старого дизельного двигателя. «Чего же ты хочешь от меня, сволочь?» Про себя говорю я ему. «Открой дверь». Неожиданно отвечает тот сухим треском, будто потревоженное змеиное гнездо, голосом, появившимся внутри моей головы. «Нет», — продолжаю я мысленный диалог, — «ты не сможешь сидеть в своей норе вечно. Мы все про тебя знаем. Давно про тебя знаем. Ты ошибка. Ты не должен был знать. Тебе не спастись». Мы доберемся до тебя. Мы сожрем тебя, твою тощую сучку и соплячек. Немигающий глаз червоточины светится желтым сиянием и источает ненависть. «Выкуси, я тебя сам сожру!» Неожиданно для себя дерзко отвечаю я. Мой внутренний голос кажется мне чужим. Он спокоен и уверен. Меня не удивляют слова зверя, будто я ждал их ха шипи шипит тот. «Мы не торопимся. Посиди тут, набери жир. Оставим тебя на потом. А пока с остальными червяками разберемся. Потом мы придем. Обязательно за тобой придем». «Буду ждать», — хладнокровно передаю я, смотря желтому глазу в упор. «Скоро жди», — шипит существо и пропадает из вида. Я остаюсь на посту, продолжая наблюдать за происходящим на площадке. Существо показывается снова. На полусогнутых конечностях оно направляется к лестничному пролету, поворачивает морду в сторону открытой двери соседской квартиры и щелкает кривой пастью. На его призыв из квартиры показывается еще одно существо. Крупная особь с плоской обезьяньей мордой. Обрывки человеческой одежды болтаются на теле. Кусок джинсовой штанины на задней лапе и ошметки некогда белой футболки на корпусе. Следом из двери выходит самка. На ней почти сохранилась одежда. Женская одежда. Цветастое платье в горошек, волочащееся по полу, будто надетое на собаку ради шутки. Чулки на лапах и болтающийся на тощей шее платок. Она жадно обнюхивает воздух и скалится, разевая пасть. А следом появляется крошечное создание, от вида которого у меня перехватывает дыхание. Оно похоже на недоношенный крысиный выкидыш, крохотный, склизкий, мелко дрожащий, едва перебирающий лапками лиловый безволосый комок. Звериная мордочка тянется к матери, а два длинных клыка щелкают друг от друга. Я узнаю в троице симпатичную молодую пару с младенцем, заехавшую в соседнюю квартиру несколько месяцев назад. И мне тошно от увиденного. Но я продолжаю смотреть, будто допивая отравленную чашу до дна. Наблюдаю, как твари перебирают лапами и посматривают на главного, ожидая команды. «Жди». Напоследок эхом проносятся в моей голове перед тем, как стая со скрипящим треском постепенно скрывается из вида.